Я был на этой войне. Чечня, 95-й год. Книгу написал Вячеслав Миронов. Читаю Трон. Часть 1, глава 1. Бегу. Легкие разрываются. Замучила дышка. Бежать приходится зигзагами. Или, как у нас в бригаде говорят, винтом. Господи, помоги. Помоги. Помоги выдержать этот бешеный темп. Все, выберусь, брошу кулить. Щелк, щелк. Неужели снайпер? Падаю и ползком, ползком из зоны обстрела. Лежу. Вроде пронесло. Не снайпер. Просто шальняк. Так немного отдышаться, сориентироваться и вперед. Искать командный пункт 1-го батальона своей бригады. Всего пару часов назад оттуда поступил доклад о том, что поймали снайпера. Из доклада я усвоил, что он русский, и по его словам, даже из из Новосибирска, землячок Хренов вместе с разведчиками на двух БМПшках я отправился за языком, напарник остался в штабе бригады. При подходе к железнодорожному вокзалу стала попадаться сожжённая и изувеченная техника и много трупов наших трупов. Братишек Славян Это все, что осталось от Макопской бригады, той, которую спалили, расстреляли духи в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год. Боже, помоги вырваться. Рассказывали, что когда 1-й батальон выбил чертей из здания вокзала и случилась передышка, один из бойцов, внимательно оглядев в агрессности, завыл волком. И с тех пор его стали сторониться. бешеный идёт напролом, как заговорённый, ни что ему не страшно, и ни что его не пугает. И таких отчаянных хватает в каждой части, и у нас, и у противника. Эх, Россия, что ж ты делаешь со своими сыновьями? Хотели отправить парня в госпиталь, да куда там? Ран... Раненных не можем вывести. А этот ходит сумасшедший, а воюет. На моторике у него и вовсе крыша может съехать. Буквально через пару кварталов попали под भीषण обстрел. Долбили духи сверху. Огонь был шквальный. Стволов примерно 20. Полный беспорядочный. Пришлось заставить БМП и с парой бойцов пробираться в расположение к своим. Хорошо, люди немного пообстрелялись, пап выкли. А поначалу хоть как Тот боец волком воя. Солдаты не обстреляны. Одни вперед лезут, а других матом да пинками достаешь из техники окопов. У самого, ладно, за плечами Баку, Якутаиси, 90-е, Цхинвали, 91-е, Приднестровье, 92-е, и тут еще Чечня, 95-е. Разберемся. Мне бы только вырваться из этого ада. только целым. Если стану инвалидом, то в кармане лежит примилая игрушка граната РГД-5. Мне хватит. Насмотрелся, как мирно жизни живут поколеченные герои былых войн, которые выполняли приказы Родины, партии, правительства. Ещё чёрт знает, кого во время восстановления конституционного порядка на территории бывшего Союза. Вот и сейчас долбим свою российскую землю по чему-то очередному секретному приказу. Всё это проско... проскочило в голове за несколько секунд. Огляделся. Вот мои бойцы залегли неподалёку, осматриваются. Розы чёрные, только глаза и зубы сверкают. Да и я, наверное, сам не меньше. Показываю одному головой, другому рукой направление движения. Вперёд, вперёд, зигзагом, винтом, перекатом. Ушла тени сильно по повороту. Вот заливаю глаза от одежды пар, во рту привкус крови, в висках стук адреналина в кромошке до чертиков. Перебежками по бломкам кирпича, бетона, стекла. Старательно избегаем открытых участков улицы. Пока живы, слава тебе, Господи. Бж Твою мать, неужели действительно снайпер? Прямо в ближайший подвал. Граната наготове. Что или кто нас там ждёт? Пара трупов. По форме вроде наши, славяне. Дивком показываю, чтобы один вёл наблюдение через окно, сам стою у дверного проёма. Второй боец склоняется над одним павшим, расстёгивает бушлат и куртку. Достает документы, срывает в шее веревочку с личным номером, потом тоже самое проделывает со вторым. Ребятам уже все равно, а семьям надо сообщить обязательно, иначе умники из правительства не будут платить им пенсии, мотивируя это тем, что бойцы, где пропали без вести, а может и сами перебежали на сторону противника. «Ну что, документы забрал?» – спрашиваю я. забрал, отвечает рядовой Семёнов, он же Семён. Как дальше пойдём? Сейчас через подвал выберемся на соседнюю улицу, а там в первый бат. Связь с ними есть? Обращаюсь к радистке, к радисту рядовому Харламову. Он же Клей. Ручище у него длинные, из рукавов торчат как палки, ни одна форма не подходит. Кисти непропорционально развиты. Когда видишь его первый раз, такое ощущение, что оторвали эти руки от гориллы и пришели к человеку. А за что его клейм прозвали, никто уже не помнит. Солдатчики наши сибиряки и все мы вместе махра, от слова махорка. И когда в книгах о Великой Отечественной войне и в кино пехоту величают царицы полей, а в жизни махра, отдельный пехотинец махор. Так-то вот. И с коробочками свяжись, это я про наш БМП, оставленный на подходах к вокзалу. Узнай, как дела. Клей отошел от окна и забубнил в гарнитуру радиостанции, вызывая КП 1-го батальона, а затем наше БМП. «Порядок, товарищ капитан», – докладывает радист. Сопка нас ждет. Коробочки обстреляли, они на квартал вниз откатились. Ладно, пошли, а то калеем. Хриплю я, откашливаясь. Наконец-то дыхание восстановилось. Я сплёвываю жёлто-зелёную слизь вследствие многолетнего курения. Эх, говорила мне мама: "Учи английский". А мне мама говорила: "Не лазай, сынок, по колодцам", подхватывает Семён. Выглянул в окно с противоположной стороны дома и не обнаружив следов пребывания противника, Мы перебежками, загибаясь чуть не чуть ли не вчетверо, бежим в сторону вокзала. Над городом баражирует авиация, сбрасывая бомбы и обстреливая чьи-то позиции до сигаремы. Здесь нет единой линии фронта. Вой ведутся очагово, и бой получается как бы слоёный пирог. Духи наши, снова духи и так далее. одни в слом дурдом. Взаимодействие почти никакого. Особенно сложно рабо работать с внутренними войсками. По большому счёту, это их операции, а мы махра за них всю работу делаем. Нередко случается, что одни и те же объекты вместе штурмуем, не подозревая друг о друге. Мы бывает наводим на вывешников авиацию и артиллерию, они на нас В темноте перестрелки затеваем, берем в плен собственных солдат. Вот и сейчас мы направляемся на вокзал, где почти в полном составе легла майкопская бригада. Канула в новогоднюю ночь, не разведав толком подступы, состав и численность духов, без артподготовки. Когда майкопцы после боя расслабились и стали засыпать, не шутка больше недели не спать, держаться только на водке и адреналине. Духи подошли в упор и расстреляли. Всё, как у Чипаева, который караулы не расставил, а здесь часовые заснули или вырезали их потихоньку. горело всё, что могло и не могло. От разлитого топлива горела земля, асфальт, стены домов. Люди метались в этом огненном аду. Кто-то отстреливался, кто помогал раненым, кто стрелялся, чтобы не попасть в руки духом. Некоторые бежали. Их нельзя осуждать за это. А как бы ты, читатель, в этом моду? Не знаешь. Тот -то же. И поэтому не смей их осуждать. Никто не знает, как они погибали. Комбриг с перебитыми ногами до последнего командовал, хотя ему хуй идти в тыл оставался. Господи, храни их души и наши жизни. Когда наша бригада с тяжёлыми боями прорвалась на помощь майкопцам, танкам пришлось прорубаться сквозь завалы из трупов своих же братьев-славян. И когда видишь, как танки, как траки танков и БМП разламывают, молотят плоть, наматывают на катки тешки в мутренности, такие же, как и ты, когда с хрустом лопается под гусеницей голова и все вокруг окрашивается серо-красная масса мозгов, мозгов, может быть, не состоявшегося гения, поэта, ученого или просто хорошего парня, отца, брата, сына, друга, который не струсил, не сбежал, а поехал в эту сраную Чечню и который, может быть, до конца так и не осознал, что произошло, когда ботинки скользят на кровавом месте, и не встал. Тогда главное ни о чём не думать, сосредоточиться только на одном вперёд и выжить, вперёд и выжить, сохранить людей, потому что бойцы, которых ты потеряешь, будут сниться по ночам, и придётся писать похоронки и акты опознания тел.